Европа, ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена. Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все шести и семиэтажные, а магазины – это не магазины, а сплошное головокружение, мечта. Одних галстухов в окнах миллиарды, какие изумительные вещи из бронзы, фарфора, кожи, церкви громадные, но они не давят свою громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев, особенно хороши собор святого Стефана и Ватиф Кирхе. Это не постройки, а печенье к чаю. Великолепный парламент, Дума университет. Все великолепно. И я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. И здесь это искусство попадается не кусочками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. Много памятников. В каждом переулке непременно книжный магазин. На окнах книжных магазинов попадаются и русские книги. Но, увы, это сочинение не… Альбова, не Бранцевича и не Чехова, а всяких анонимов, пишущих и печатающих за границей. Чехов, Чеховым, 20 марта, 1 апреля 1891 года, Вена. Я теперь в Венеции, куда приехал третьего дня из Вены. Одно могу сказать, замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков — каналы, вместо извозчиков — гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. Плывешь в гондоле и видишь дворцы Дожей, дом, где жила Дездемона, дома знаменитых художников, храмы а в храмах скульптуры и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование. Весь день от утра до вечера я сижу в гондоле и плаваю по улицам или же брожу по знаменитой площади Святого Марка. Площадь гладкая и чиста, как паркет. Здесь собор Святого Марка — нечто такое, что описать нельзя. Дворец Дожий, и такие здания, по которым я чувствую... Подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь. А вечер. Боже ты мой, Господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле. Тепло, тихо, звезды. Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы. Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет пистон. Две-три барыни, несколько мужчин, и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких задуш уберущих звуков». Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы, нетрудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться. А когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество. Великолепные усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквах. Здесь не презирают искусство, как у нас. Церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они ни были. Чехов Ивану Павловичу Чехову, 24 марта, 5 апреля 1891 года, Венеция. Одним словом, дурак тот, кто не едет в Венецию. «Жизнь здесь дешева». Квартира и стол в неделю стоят 18 франков, то есть 6 рублей с человека, а в месяц 25 рублей. Гандольер за час берет 1 франк, то есть 30 копеек. В музеи, Академию и прочее пускают даром. В 10 раз дешевле Крыма, а ведь Крым перед Венецией это каракатица и кит. Чехов, Чеховам, 25 марта, 6 апреля. 1891 года. Венеция. Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от Запада». В этом отклонении мало ума, но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю Вселенную о том, что будто за границей мне не понравилось. «Господи ты, Боже мой!» Никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Балонье понравилось. Что же я должен был делать? Реветь от восторга, бить стекла, обниматься с французами? Идей я не вывез, что ли? Но и идеи, кажется, вывез. Ваша статья об эподроме больше моя, чем ваша, ибо я вам уши прожужжал про эту новую форму театра. Чехов, Суворину. 27 мая 1891 года, Багимова. «У нас уродился очень вкусный картофель и дивная капуста. Как вы обходитесь без щей? Не завидую ни вашему морю, ни свободе, ни хорошему настроению, какое испытывается за границу. Русское лето лучше всего. А сказать, кстати, за границу мне не особенно хочется». После Сингапура, Цейлона и, пожалуй, нашего Амура, Италия и даже кратер Везувия не кажутся обольстительными. Побывав в Индии и Китае, я не видел большой разницы между заграницей и Россией Чехов, Суворину, 16 августа 1892 года мелихова Как-то после поездки в Абацию он сказал мне: Зелень там. Гленцевитая, точно металлическая. То ли дело нашей березы и липы. Заграничные путешествия не отозвались ни на его творчестве, ни на нем самом. Я часто думала, от чего это, и мне кажется, объяснение нашла. Чехов был писатель, которого страстно интересовала жизнь, интересовал человек, чтобы писать он должен был наблюдать жизнь и человека. За границей же это не могло быть ему доступно по той простой причине, что Чехов не владел ни одним европейским языком, и таким образом его жизнь за границей превращалась для него во что-то вроде кинофильма. Он, так сказать, чувствовал себя глухонемым. Один пейзаж, да и тот бутафорский, казавшийся ему слишком нарочито красивым, не удовлетворял его. Щепкина куперник. о Чехове «Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади Святого Марка и сказал, «Хорошо бы теперь у нас в московской губернии на травке полежать». Ломбардия меня поразила, так что мне кажется, я помню каждое дерево, а Венецию я вижу, закрывши глаза. Чехов. Суворину, 23 марта 1895 года, Мелехова.